Глава вторая. Мир для невесты. «С чего начнем знакомство?» — сдержанно спросил Грайн. «Для начала я бы переоделась во что-то более удобное и приличное. Я с отвращением посмотрела на розовые кружавчики. А потом хотела бы прогуляться и посмотреть, что это за мир». «Ничего интересного. Одноразовый мирок», — пожал плечами Веригард. «Создан чисто для нашего знакомства. Потом мы, скорее всего, его утилизируем». «Нет, ты видала? Они мирами разбрасываются», — фыркнула сова. «Грайн, не вздумай уничтожить это место. Может, когда и пригодится». «Ты фамильяр. Права голоса не имеешь», — рявкнул Веригард. «Я сам разберусь со своим фамильяром», — резко вбешался Грайн. «Уже разобрался». Насмешливо заметил Веригард. Создал себе кару, которая тобой командует. Сова по-прежнему казалась мне наиболее адекватной из этой компании, а Демиурги все более бестолковыми. Если не возьму инициативу в свои руки, я не скоро выйду из этой комнаты. Женихи Ири похоже могут подолгу грызться из-за всякой ерунды. Зачем им вообще понадобился отдельный мир для знакомства с невестой? Я подошла к шкафу-купе и решительно отодвинула первую дверцу. Пустые полки. Только на одной из них лежат несколько комплектов нижнего белья. Надо сказать, довольно откровенного, из того, что покупают и для особых случаев. За второй дверцей в воздухе висели, ни на чем не держась, два платья. Нежно-голубое, с открытыми плечами и глубоким вырезом, и белое, в кружевах и рюшечках, напоминающее свадебное. «Это весь гардероб вашей Ири?» Недоверчиво спросила я. Странновато, что девушка Демиург ограничилась всего тремя платьями, включая розовый кошмар, в который я одета. Ладно, о вкусах не спорят. Может, Ири предпочитала вечерние туалеты по повседневной одежде. Но, по-моему, платьев должно быть побольше. Да и белье для невинной девицы, мягко скажем, не слишком подходит. «А я вам говорила...» Ехидно дозвалась Кара. «Украли невесту, значит, должны все обеспечить, как положено. Я бы на месте Ири тоже от вас сбежала». «Заткнись!» — хором рявкнули женихи. «Поздно. Болтливая сова уже сказала то, чего я не должна была услышать». «Значит, украли невесту?» — процедила я. «Гардеробчик ей составили по своему вкусу. Два извращенца». Я фыркнула. «Теперь хоть понятно, зачем вы сляпали одноразовый мир. Пока не услышу правду, вопрос о свадьбе можете не задавать. Я так понимаю, для женитьбы необходимо мое согласие?» Я злорадно улыбнулась. «И вам этот брак для чего-то сильно понадобился? Так вот, вслепую я играть не буду. Мне нужна вся информация и доказательство, что вы рассказываете правду». «А ей пойдет корона!» — хихикнула сова. «Хорошо», — Веригард тяжело вздохнул. «Ты хотела посмотреть этот мир?» «Давай выйдем, и ты убедишься, что он одноразовый и сляпан кое-как. Мы тебя не обманули. А дальше расскажем все, что тебя заинтересует». Выгнав женихов и болтливого фамильяра из комнаты, я задумчиво посмотрела на голубое и белое платье. Лучше бы эти двое обеспечили Ири повседневной одеждой. Я бы не отказалась от брюк, например. Пожалуй, из трех платьев наиболее прилично смотрится розовый кошмар. Придется прогуляться в нем. На одной из нижних полок шкафа нашлись неожиданно удобные бежевые кожаные туфли без каблуков. Я отдернула занавеску и выглянула в окно. Весь обзор закрывало нечто серое, похожее на камень. Стена, забор. Вроде отгораживаться нет кого, если нас здесь действительно трое, не считая кары. Я вышла из комнаты. Веригард и Грен тихо шипели друг на друга в каменном коридоре. Сова сидела на плече хозяина и, кажется, дремала. «Я сразу засомневался, но ты поддержал Ири», — ворчал Веригард. «Что теперь делать?» «Вечные вопросы. Кто виноват и что делать?» «Да уж». Ладят эти двое между собой не слишком хорошо, это мягко сказано. Стоило оставить наедине на несколько минут, и Верегард с Грайном уже ругаются. По-моему, они оба одинаково бестолковые. Уволокли сюда невесту, потом дали ей удрать в мой мир, в мое родное тело. И зачем-то забрали на ее место меня. Причем даже не соизволили толком ничего объяснить или придумать какую-то правдоподобную легенду, в которую я могла бы поверить. И уж точно эти двое должны были держать разговорчивую кару от меня подальше. Переговорщики и женихов никакие. Я не услышала ни одной причины, по которой мне понадобилось бы срочно выйти замуж. Зато быстро поняла, что им позарез нужно, чтобы брак состоялся поскорее. Не знаю уж, какие из них демиурги, но в менеджеры я бы ни одного не взяла. «Ири», Грайн улыбнулся мне. «Честно говоря, здесь особо не на что смотреть». Как видишь, мы не стали заморачиваться даже с коридором дома. Зато сделали удобные комнаты, — перебил его Веригард. С большими кроватями, с экранами на стенах, с приятными коврами на полу. Ну да, конечно. Постарались на тройку. Ладно, с большой кроватью еще понятно. Допускаю, что женихи надеялись что-нибудь попробовать со мной до свадьбы. И, может быть, даже втроем. Мечтать им запретить никто не вправе. Экран на стене предназначался для настоящей Ири, она умела им пользоваться. Мне же эта штука без надобности. В удобной комнате толком нет одежды, нет зеркала, да и вообще ничего нет, кроме кровати и почти пустого шкафа. Коридор как будто скопировали с какого-нибудь каменного грота или участка пещеры. При этом его потолок оказался стеклянным. Посмотрев наверх, я увидела пушистые густые белые облака, закрывающие небо и солнце. Дом Демиурги сляпали кое-как, не заботясь о единстве стиля. Ужасно, правда, подала голос Кара. А я говорила им, что для невесты стоило обустроить все получше. Я пока что тут никому не невеста, поправила я. Но пещеры со стеклянным потолком это действительно ужасно. Ири вроде устраивал этот дом, недовольно заметил Грайн. «Только она почему-то не захотела остаться», — ехидно ответила я. «Так что тут есть интересного в вашем мире?» Увы, ничего интересного я не обнаружила. Снаружи небольшой дом выглядел как теплица со стеклянной крышей. Только к ней зачем-то пристроили три помещения, напоминающих дешевые деревянные дачные домики. В каждом из домиков было небольшое окошко. Да уж, для демиургов как-то слабенько выглядит. Могли бы отгрохать для общения с невестой хоть замок с колоннами, хоть особняк с бассейном. В моем доме Ире наверняка понравилось гораздо больше. Что такое для девушки-демиурга Алинкины проблемы по сравнению с двумя бестолковыми женихами, которые не в состоянии даже приятно удивить невесту? Подозревая, что Ири полмнее этих двоих, потому и решила сматываться от них поскорее и подальше. Ну, с ней ясно, могу понять девушку. «Мне-то теперь что со всем этим счастьем делать?» Одного взгляда хватило, чтобы понять. Мир и правда одноразовый. И сляпали его Веригард и Грайн не слишком старательно. Не удивлюсь, если они, не сговариваясь, творили все, что приходило в голову. С фантазией у них, правда, есть проблемы. Дом стоял на небольшом овальном участке, который окружали высокие серые горы. Вот значит, что у меня завид из окна. Вокруг дома росла чахлая трава. Наверное, сорняки пробьются везде, даже в наспех созданном мире. Ни дерева, ни костика, ни цветочка. Животных и насекомых тоже нет. И вообще, единственным представителем фауны тут, похоже, является кара. Воздух какой-то странный, неприятный. Это и понятно, откуда взяться нормальному кислороду. От чахлых сорняков, что ли? Около гор шурчит узенький ручеек. «А за горами что?» Поинтересовалась я, скептически обозревая унылый пейзаж. «А за горами, собственно, все. Мир и заканчивается», — невозмутимо ответил Веригард. «Мы решили, что этого хватит». Случай тяжелый и особо запущенный. Странно, что Веригард и Грайн не ладят. По-моему, они нашли друг друга. Надо же было создать такое скучное и неприятное место. И не только создать но и остаться довольными своей работой. «Кара, сколько ступеней у демиургов?» спросила я. «Пока что к сове у меня больше доверия, чем к женихам». «Пять», — отозвалась она, приоткрыв глаз. «То есть вы оба на последней ступени?» и Я кивнула «Все так, как я и подумала». «И брак с Ири должен был повысить способности и статус у кого-то из вас». Ну и какой резон ей был выходить замуж? Допустим, девушка устраивает статус слабого демиурга, и ей не нужна корона и усиление способностей. Она ведь могла отказаться от замужества? — В принципе, могла, — неохотно ответил Грайн. Перегард метнул на него раздраженный взгляд. — Ири оказалось. Мы пришли к компромиссу, договорились на обмен. Ты сама говорила, что поищешь влиятельного богатого мужа. У тебя есть выбор между двумя демиургами. Это гораздо престижнее, чем какие-то богачи или властелины из твоего мира. Я с усмешкой посмотрела на теплицу с пристройками. Ни один обеспеченный и влиятельный мужчина нашего мира не устроил бы помолвку в таком доме. «В моем мире от такого брака была бы выгода», — насмешливо объяснила я. «Муж помог бы деньгами, и мне, и моей дочери. Его связи пригодились бы мне в развитии дела». Плюс приятные бонусы, все, что можно купить за деньги. А какой мне толк здесь от скоропалительного замужества? Что хорошего, собственно, я получу? А что ты собираешься делать в нашем мире без способности Демиурга, даже не зная, что и как устроено?» Вкрадчиво поинтересовался Веригард. «Каким образом будешь существовать? Ты даже по мирам перемещаться не умеешь». Родители Ири вряд ли станут тебе помогать, если узнают правду. Нормальный такой шантаж. В большинстве случаев, наверное, сработал бы. Только я уже хорошо поняла, что брак с женихом для чего-то просто необходим. И эти двое меня не бросят. Более того, сделают всё, чтобы я никуда не делась. Может, выйду замуж за кого-то еще? Небрежно бросила я. Вряд ли вы единственные, кто хочет повысить свой статус. Вы украли невесту, потому что боялись конкуренции. Честно говоря, ляпнула наугад. Но моя интуиция не подвела. Лица обоих женихов вытянулись. Они с подозрением переглянулись, а затем внимательно посмотрели на кар Та приоткрыла насмешливый желтый глаз и буркнула. «А я вас предупреждала». «Карагильда». «Тебе никто не позволял распускать язык», — раздраженно бросил Грайн. «Фамильяр у тебя просто идеальный», — едко заметил Веригард. «Не в меру болтливый, наглый и бестолковый». «С этим я могла бы поспорить. С удовольствием обзавелась бы вот такой карой». «Могу смиренно молчать и не предупреждать вас об опасностях», — огрызнулась сова. «Раз вам так больше понравится». «Ты сама крылатая опасность!» — рявкнул Грайн. «Тебе надо было создавать хомяка-фамильяра!» — фыркнула Кара. «Или какого-нибудь жирного ленивого кота! Я птица вольная, делаю то, что считаю нужным!» «Ты фамильяр!» — прищурился Грайн. «У тебя есть обязанности, и ты на них согласилась, между прочим! У нас с тобой контракт!» «Контракт? Это уже интересно и более-менее понятно!» Значит, Грайн получил говорящую помощницу и защитницу. А Карри-то какой интерес помогать не слишком толковому демиурку низшей Ступени, который совершенно не ценит умницу-сову? Ну, создал он ее. И что дальше? Почему она непременно должна служить хозяину? «Что по этому контракту получает Карагильда?» — спросила я. «Дар речи и бессмертие, ответил Грайн. «По крайней мере, пока наш договор действует». «Напугал!» — насмешливо буркнула сова. «Если что, ко мне пойдешь? я улыбнулась Карагильде. «Мне пригодился бы фамильяр. Условия обговорим. Я ведь теперь вроде как тоже демиург». «Не могу хозяина оставить без причины», — притворно вздохнула сова. «Вот если выгонит, точно пойду. Считай, что договорились». «Ты посмотри, она уже твоего фамильяра сманивает» хмыкнул Веригард. «Могу подарить тебе кару после нашей свадьбы», усмехнулся Грайн. «Сначала вся информация, отрезала я. Вся правда, все, что знаете об Ире, ее семье и окружении. Причины похищения невесты меня тоже интересуют, конечно. И мне нужна правда о способностях, ваших и Ире, о короне, о том, кто и что получит в результате брака». Сверху на нас упала тень, накрыв собой участок земли. Я подняла взгляд и сморгнула. Огромная прозрачная бесформенная тень парила между горами. Сквозь нее просвечивали облака. «Почему не предупредила?» Яростно прошипел Веригард, глядя на сову. «Потом разберемся перебил Грайн. «Уходим отсюда! Срочно!» «Кто и куда уходит?» — поинтересовалась я. «Что это за штука?» Что-то женихи сильно заволновались. Ну и какое природное явление может напугать Демиургов? Это дух-шпион, посланный нормом! рявкнул Верегард с таким видом, будто это все объясняло. Норм вот-вот узнает, что мы здесь. Может, он уже в пути. Куда создавать портал? напряженно спросил Грань. Это ее мир! Веригард кивнул на меня. Там точно затеряемся. Оба одновременно взмахнули руками, описывая правильный полукруг. Половинки круга засветились холодным синим цветом, выросли за несколько мгновений до размеров дома теплицы и соединились между собой. В следующую секунду грань схватил меня за руку и втащил в портал. Виригард не отставал, держался рядом. Все вокруг и закружилось, перед глазами замельтешили цветные пятна. — Создавай выход! — бросил Грань сопернику. «А своего фамильяра попросить не хочешь?» — ухмыльнулся Веригард. «Или тебе ее выходок уже хватило?» Мельтешение прекратилось. Светящийся синий круг исчез. Я машинально оперлась на руку Грайна. Голова кружилась, и все плыло перед глазами. Впрочем, того, что я видела, хватило, чтобы понять. Веригард выбрал не лучшее место, чтобы затеряться от кого бы то ни было. Мы оказались посреди небольшой площади у высокой каменной стены, за которой виднелись купола. Неподалеку на парковке стояли несколько туристических автобусов, а сами туристы шатались поблизости, поодиночке или группами, с интересом поглядывая на нас. Я бы на их месте тоже заинтересовалась, странно одетыми желтоглазыми мужиками, блондинкой в вечернем кружевном платье не по сезону и ручной совой. «Ну и что дальше?» — поинтересовалась я. «Что мы будем здесь делать?» Внятного ответа не было. Женихи, испепеляя друг друга взглядами, снова принялись выяснять, кто виноват и что теперь делать. Грайн шипел, что кодекс запрещает демиургам привлекать к себе внимание. Веригард напоминал, что Кара, как фамильяр, должна была вовремя предупредить об опасности и обеспечить отступление. Сова отмалчивалась, ехидно поглядывая на обоих. Я вздохнула поглубже. Исчезнуть с площади, не привлекая внимания, никак не получится. Стоять, как три столба, дожидаясь, пока все разойдутся, тоже не вариант. «Значит так», — вмешалась я. «Сейчас я сделаю кое-что, чтобы на нас обращали поменьше внимания. Ваша задача не мешать и подыграть». И тут же заголосила на всю площадь. «Фотографии на историческом фоне. Фотографируемся с живой совой. Можно сделать фото с любым из актеров. Можно со всеми сразу. Цены невысокие, память навсегда. Девушка, не желаете фото с боярином? Я кивнула на Веригарда. Большинство туристов почти сразу потеряли к там интерес. Какие-то девицы сфоткались по очереди в обнимку с Грайном, с опаской косясь на Кару. Приличного вида мужчина тихо поинтересовался: "Есть ли у меня планы на вечер?" и добавил: "О цене договоримся". Ответить мне не дали. Веригард громко заявил, что я уже почти замужем, и просто возмутительно делать такие предложения чужой невесте. После этого к нам прицепились какие-то женщины, требуя перестать мучить бедную птицу и отпустить ее на волю. Сова должна спать днем, и охотится ночью. Она должна летать, громко высказывалась одна из них. А вы таскаете ночную птицу среди дня, и крылья наверняка подрезали, и когти подстригли, живодеры. Мы ее совенком нашли. Тут же отреагировала я. Все вместе выкамливали, а теперь она улетать не хочет. Кара, пролети над площадью. Сова не подвела. Молча расправила крылья и поднялась в воздух. Остолбеневшие тетки наблюдали, как сова делает круг над головами туристов и возвращается на плечо хозяина. Внимание мы, конечно, привлекли, но не слишком сильное. Если бы просто стояли посреди площади, было бы хуже. Пора! громко сказала я, как только Кара вернулась. «Пошли обедать и кормить сову».